И усидела за столом. Трогенервических явлений, Девичьих обмороков, слез, Давно терпеть не мог Евгений, Довольный их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, Уж был сердит, Но девы томные, заметят трепетный порыв, С досады взоры опустив, Надулся он и, негодуя, Поклялся Ленского взбесить, И уж порядком,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 Но как-то взор его очей был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду тронут был, Или он, кокетствуя, шалил, Невольно ли или с доброй воли, Но взор сей нежности изъявил? Он сердце Тани оживил.